Глава 4. Приближение зари уже ощущалось. Серые сумерки начали свежеть, когда Лиза вдруг открыла глаза. Эту ночь она коротала в беспокойном сне, который то и дело прерывался от каждого шороха. Накануне девушка навела в спальне порядок. Со свойственной ей педантичностью разложила все вещи по местам. Лишний раз убедилась в том, что пропал лишь ее дневник. Однако ни с кем более она этого не обсуждала. Нормально заснуть ей не удалось. Не помогли даже выпитые капли, потому что Бельская не сомневалась, подругу убили не просто так, и она вполне могла оказаться следующей жертвой неизвестного душегуба. От того сон ее был прерывистым и поверхностным, наполненным незнакомцами с ножами, жуткими старухами с ядовитыми зельями и бледными лицами ее мертвых подруг. Причем... Даже Наталья, она видела такой же неживой, как Оленьку и Танюшу. И от чего-то была уверена, что и сама близка к смерти, как никогда. В моменты пробуждения девушка глядела в потолок и размышляла. Она пыталась выстроить цепочку событий, которые могли привести к столь трагичным последствиям для них всех. Но ни одно происшествие и ни один общий знакомый не могли, как ей казалось, послужить причиной убийства, да еще и отравления. Ведь этот яд подруги как-то же приняли. Да так, что никто более об этом не узнал. Возможно, они и сами того не поняли. Ответов Лиза не находила. Зато вопросов возникало предостаточно. Версии про самоубийство или несчастный случай были напрочь лишены логики. А если бы в деле был замешан Ермолайка, его бы арестовали первым. Или отстранили от проведения занятий в институте но урок химии из расписания не исчез. Более того, он значился завтра, и Лиза не собиралась его пропускать, чтобы как минимум убедиться, что Петр Семенович Ермолаев не сбежал из Смольного. Однако же Бельскую разбудил не ночной кошмар, и даже не скорое приближение рассвета. Девушка и сама не сразу поняла, в чем дело. Какое-то время она просто лежала, вслушиваясь в окружающие звуки. Но не было ни шагов. Ни шорохов, ни скрипнула половица, ни застонала дверная петля. Лиза подумала, что ей померещилось. Это все игра воображения из-за страха. Опасения за собственную жизнь, которые заставляют сердце биться чаще, а кровь шуметь в ушах. Но потом она поняла, что именно привлекло ее внимание. Тиканье. Размеренный механический звук заполнял тишину своей вкрадчивой монотонностью. Лиза резко подняла голову от подушки, вглядываясь в сумрак, и поняла, что не ошиблась. Старые часы пошли. Их маятник неторопливо раскачивался из стороны в сторону. Секундная стрелка бежала по кругу короткими рывками. Но этого просто не могло произойти. Лиза не прикасалась к часам, вовсе боясь повредить раритет. А кроме нее вечером сюда никто не заходил. И тем не менее, кто-то завел часы. Не могли же они заработать сами ни с того ни с сего. Липкий ужас поднялся в животе и растекся по всему телу. Руки взмокли, ноги сделались ватными и ледяными под теплым одеялом. Бельская так и застыла в полусидячем положении, боясь шевельнуться. Медленно, очень медленно она легла обратно. Подтянула одеяло дрожащими пальцами, прислушалась так сосредоточенно, что голова начала болеть. Все твердили, что в Смольном она в полной безопасности. Но Лиза вдруг отчетливо осознала всю ложность этого утверждения. Случись что-то плохое, никто и на крик ее не явится. Пожилые дамы вовсе не услышат, а те, кто помоложе, решат, что у нее очередной припадок из-за переживаний. Но в голубой спальне по-прежнему было тихо. Никто не вышел из ванной, не вылез из-под кровати или из шкафа. Постепенно все смоляные тени растаяли, размылись ясным июньским рассветом. А когда в комнате окончательно воцарилось утро, Лиза осмелела и выбралась из постели. Прихватила все тот же зонтик вместо оружия. Она проверила ванную, нутро гардероба и узкое пространство под кроватью. Заглянула за шторы и высунулась в коридор. Никого. Вот только старинные часы продолжали идти, как ни в чем не бывало. Словно и не молчали с полвека до этого. К тому времени, как Анна Степановна пришла будить свою воспитанницу к завтраку, Бельская успела умыться и привести себя в порядок. Классную даму она встретила с улыбкой. На все ее вопросы отвечала приветливо и уверяла, что спала превосходно. Про дневник и часы Лиза промолчала равно, как и про иные свои подозрения. Не желала доводить до скандала, раз уж все вокруг убеждены, что имел место несчастный случай, а не убийство. За трапезой она кушала простую овсянку и булку с маслом, а сама размышляла о том, почему и вправду не арестовали никого из преподавательского состава. Даже Сверидову не подозревали, кажется, хоть ее и надлежало проверить в первую очередь. Мало ли, вдруг она тайно враждует с кем-то из воспитанниц за их шалости либо иные разногласия а то и вовсе за всем кроется интрижка с чьим-нибудь отцом разумеется все это было неправдой лиза отлично знала анну степановну тайноса из института не высовывала а о девочках заботилась исправно и терпеливо возможно побаивалась их высокопоставленных родителей но все равно следствию надлежало ответственнее опросить свиридову но девушка не видела более ни шаврина ни иных следственных приставов в стенах института. Конечно, они могли и разминуться, Смольный большой, но у нее сложилось впечатление, что вообще посетителей стало гораздо меньше. Утром девочки по обыкновению занимались гимнастикой на свежем воздухе. Затем посетили урок французского языка, где читали вслух по ролям пьесу Мольера. После чего настал черед урока математики. Скучнейшего и ужасно длинного – за которым, наконец, наступило время для занятия по химии. Петр Семенович встретил класс в привычном расположении духа. Хмурился и ворчал на глупых девиц, которым лишь бы крестиком вышивать, а не науку двигать. Однако же ни словом не обмолвился о смерти своих учениц, а на Лизу глядел не чаще обычного. Ермолайка всего один раз позволил себе чуть резкое замечание. «Бельская, если вы позволите у вас списывать...» Я оставлю после уроков и вас, и ту юную особу, которая у вас списывает». При этом его кустистые, нависающие над серыми глазами брови сошлись к переносице, в той глубокой суровой морщинке, которая, пожалуй, не разгладится уж никогда. Если бы не беспрестанное ворчание с нотками презрения в голосе и кислое выражение лица, Петр Семенович не казался бы уж столь неприятным человеком. Небольшого роста, сиденький, с пушистыми кучерявыми волосами и не менее пушистыми бакенбардами. Чуть полноватый Ермолаев издали выглядел слегка трогательно. Ему было уж немного за 50. Он носил старомодные сюртуки и шейные платки. Его супруга давно умерла, а единственная дочь получила образование здесь же, в Смольном институте, и теперь работала гувернанткой. Отца навещала редко, возможно, как раз из-за его вздорного характера. Ермолаев за словом «в карман» не лез. И если с начальством он придерживался субординации, а коллег попросту терпел, то его ученицам доставалось на орехи без поблажек. Но Петра Семеновича в Смольном уважали. Учителем он был отличным, пусть и излишне требовательным, да и сам стремился от современной науки не отставать. Посещал лекции в иных институтах и общался с учеными, Вроде бы даже состоял в переписке с неким светилом из Франции. Лиза очень сомневалась, что подобный человек вообще допустил бы несчастный случай на своем занятии. Вот и сегодня Ермолайка строго спрашивал урок, объяснял новую тему и не показал ни одного опыта своим воспитанницам, но зато привычно понукал их, когда пришло время решать очередные уравнения. Разговор на личные темы с ним не состоялся по одной простой причине. Сразу после урока Петр Семёнович выдворил девушек в коридор и запер кабинет, сославшись на собрание в учительской. Бельская решила, что непременно отыщет его после обеда. Она пошла с одноклассницами на чай, а затем посетила оставшиеся нудные уроки. Как нарочно время тянулось бесконечно долго. На обед подали пресный овощной суп – отварную телятину и макароны. Но зато к чаю предложили кулебяку с земляникой. День за окнами стоял погожий, поэтому девушкам позволили отправиться на прогулку в сад. Лиза сослалась на то, что хочет пойти к себе за соломенной шляпкой от солнца, но обязательно ко всем присоединиться, и потихоньку отделилась от одноклассниц. Шляпу девушка все-таки взяла, а вместе с ней захватила и тетрадку по химии, просто как предлог для разговора. Возможно, стоило придумать что-то поизящнее, сложной задачей на малярный объем. Но у Лизы просто на это не оставалось времени. По пути к кабинету Ермолаева она пыталась продумать все возможные варианты развития их беседы. Но так вышло, что девушка и близко не подобралась к истине. Уроки давно завершились. В это время Петр Семенович обычно либо занимался с кем-то дополнительно, либо проверял тетради и готовился к занятиям на следующий день. Уже на подходе к распахнутой двери его кабинета Бельская услышала голоса. Первый, возмущенный и чуть язвительный, несомненно, принадлежал Ермолаеву. А вот второй мужской голос девушка не признала вовсе. Обладатель приятного, чуть монотонного баритона показался Лизе незнакомым человеком. Девушка остановилась в шаге от двери так, чтобы ее нельзя было заметить из кабинета и прислушалась. У нее не имелось никаких подобных предрасположенностей вовсе. Донеслась до нее недовольная реплика Петра Семеновича. «Предмет мой она люто презирала, как и все ее подружки. Брала одной лишь зубрежкой. И тем не менее вы ставили ей четверки. А она очень тепло отзывалась о вас и о вашей учебной дисциплине». Мягко возразил второй голос. «Тепло!» — Ермолаев усмехнулся. «Помилуйте!» Ее из всех химических реакций на свете волновала лишь одна. С помощью чего осветлить волосы так, чтобы случайно не облысеть? Полагаете, она могла прибегнуть к чему-то в косметических целях? И Ольга Николаевна тоже? Сильно в этом сомневаюсь, голубчик. Вы вздумали искать место, где растаял прошлогодний снег. Намекаете на тщетность моих попыток понять, что произошло на самом деле? Я ни на что не намекаю. Но скажу вам так, мои уроки тут ни при чем. Как именно ваша нареченная приняла яд, мне неведомо. И никому неведомо. Да и сама она вряд ли то осознала, иначе бы сразу побежала в лазарет. Поэтому и сказано, что произошел несчастный случай». Разговор сделался необычайно интересным. Но дослушать его в первозданном варианте Лизе не удалось – потому что в другом конце коридора раздались шаги и женские голоса. Чтобы не попасться на глаза инспектрисам или другим смолянкам, девушка торопливо проскользнула в кабинет химии и остановилась на пороге. Ермолаев обнаружился возле своего стола. Его собеседник, облаченный в строгий черный костюм, стоял спиной к входу. Он был на две головы выше Петра Семеновича, шире в плечах и явно намного моложе, если судить по осанке, и коротко остриженным светлым волосам без намека на седину, которые мужчина аккуратно зачесал назад. Появление Лизы на пороге заставило Ермолайку умолкнуть и бросить на нее сердитый взгляд. «Что вам угодно, Бельская?» – холодно спросил он. Его гость повернулся. Лиза тотчас узнала лицо молодого мужчины. Правильные, чуть рисковатые черты, гладко выбритый волевой подбородок – и глубоко посаженные серые глаза с легкой зеленцой. Аристократические манеры при прошлых встречах сочетались в нем с открытым взглядом и обаятельной улыбкой. Но теперь он выглядел утомленным. Просто сжал губы в линию и даже виду не подал, что тоже узнал девушку. Или же не узнал вовсе? Они виделись-то пару раз, и то мельком. «Ой, Петр Семенович!» Лиза изобразила изумление на лице. «Простите, что побеспокоила. Думала, вы один». «А у меня вот». Она смущенно показала тетрадь, а шляпку, наоборот, спрятала за спину. Вопрос по домашнему заданию возник. Решила задать его, пока не позабыла. Она полагала, что Ермолаев выставит ее за дверь и прикажет ожидать в коридоре. Но, вероятно, учитель и сам желал, чтобы молодой человек поскорее убрался. Поэтому он сухо велел «присядьте за парту» и потрудитесь решить самостоятельно, пока я беседую. А если ничего не выйдет, я вам уделю время чуть позже». Лиза послушно села за третий стол от учительского, раскрыла тетрадь и сделала вид, что занялась вычислениями. От нее не укрылся тот неуютно долгий взгляд, каким молодой мужчина наблюдал за ней, пока Ермолаев снова не привлек его внимания вопросом. «Голубчик, если я ничем вам более помочь не могу, не смею задерживать». Блондин отвернулся от Лизы к ее вящему облегчению, но уходить не торопился. «Скажите, Петр Семенович, с какими веществами ваши ученицы вступают в контакт во время лабораторных опытов?» Его взгляд прошелся по кабинету. Все шкафы здесь были заперты. Даже те, в которых стояли лишь книги и мутноватые стеклянные колбы. Немногочисленные реагенты из пиртовки Ермолаев хранил в лаборантской, которая также запиралась на ключ. Туда не входила даже уборщица. Лиза это отлично знала. Правда, по слухам, Ермолайка не пускал никого в свой храм науки не потому, что хранил там нечто драгоценное или же опасное, а потому что в одном из шкафов притаился графин с Анисовой. Однажды об этом от уборщицы услышала Елена Александровна Ливин. «Был скандал. Распитие спиртных напитков в институте строго запрещалось». Разумеется, его шалость простили, поскольку пьяницей он никогда не был. Да и не пахло от него ничем, кроме мыла. Но впредь он никого в лаборантскую не допускал. Лиза подумала, что учитель сейчас снова возмутится и скажет, что на него наговаривают несправедливо. Но тот лишь терпеливо ответил «Да ни с какими». «Я им не позволяю даже горелку зажечь самостоятельно, не то чтобы брать в руки кислоты или щелочи». «А растительные вещества?» — не унимался блондин. «Скажем, яблочный уксус или некие масла?» Говорил он с небольшим нажимом, но все же вполне вежливо. «Обвиняете меня в случившемся?» Петр Семенович прищурился. «Извольте, вы не первый». Вот только я уже всем ответил, что ни при чем. Меня допросили несколько раз, и все мои запасы проверили. «Перетрясли все!» «А на ваши вопросы я отвечаю только из уважения к вашему горю». «Но как-то же девушки раздобыли тот яд, которым отравились?» Вопрос действительно прозвучал обвинительно. Лиза поймала себя на том, что давно уж не глядит в тетрадь, потому что глаз от разыгравшейся перед ней сцены оторвать не может. «Да откуда мне знать?» Ермолаев нетерпеливо всплеснул руками. «Говорю же вам, что я этим дурехам не доверял ничего». «Может быть, нутром чуял, что они по глупости на всякое способны?» И оказались правы. Со сталью в голосе ответил его собеседник. «Две юные особы погибли из-за нерадивости. Вашей или чьей-то еще я обязательно выясню. И накануне смерти у них был урок химии в этом самом кабинете. Будьте уверены в том, что я этого так не оставлю. Ваше право». Ермолаев широким жестом указал на дверь «Не смею задерживать». Он повернул голову и встретился взглядом из Бельской. Заметил, как она глядит на него со смесью испуга и любопытства. Нахмурился, но отругать не успел. Лиза сама в возмущении поднялась с места. Ольга и Татьяна не могли отравиться на уроке в тот день. Встряла она в разговор с самым невозмутимым видом, который только смогла принять. Петр Семенович нисколько не лукавит. Он никогда не позволял нам проводить опыты. Все эксперименты показывал сам. А в тот день мы и вовсе решали одни лишь задачи. Ни Оля, ни Таня реагентов не касались. Да и не глупые они были, чтобы принимать что-то внутрь. Немалые дети все же». Лицо блондина несколько вытянулось от удивления. Ермолаев же напротив побагровел. «Успокойтесь, Бельская», — сурово проговорил он. «Все это вас не касается». «Да и вообще вы не должны разгуливать по институту в одиночестве!» «У меня вопрос по домашнему заданию», — напомнила Лиза, кивнув на раскрытую тетрадь. «Оставьте, разберем на следующем уроке со всем классом». Петр Семенович раздраженно покачал головой, словно бы вдруг решил отрицать тот факт, что собирался помогать ей сейчас. «Идите по своим делам, будьте любезны!» Лиза послушно взяла тетрадь. Она собралась было уходить, решив, что и вправду переговорить лучше позже, когда учитель подобреет хоть немного. Но тут она услышала новый вопрос, который блондин задал то ли ей, то ли Ермалаеву. Почему столь упорно все списывается на несчастный случай? Вкрадчиво осведомился молодой человек. Быть может, виновница находится среди девиц? Лизе сделалось дурно при мысли, что кто-то мог подозревать Наталью, «Или ее саму?» Медленно, точно во сне, она повернулась к блондину. Боялась встретиться с его обвиняющим взглядом. Думала, что расплачется, если кто-то вообще допустит мысль о том, будто она могла поднять руку на подруг, которые заменяли ей сестер все эти годы. Но молодой человек вновь стоял к ней спиной. Говорил он с учителем химии, а про Лизу будто позабыл вовсе. «Ермолаева же!» За его широкой спиной почти не было видно. «Это попросту невозможно!» Голос Петра Семеновича вновь зазвучал негодующе. «Они все безупречные, безгрешные создания, которые не станут рушить свою судьбу и брать на душу столь страшный грех, как убийство!» Он возмущенно засопел, а когда заговорил снова, Лиза, наверное, впервые услышала в его голосе не просто строгого учителя, но человека, который действительно беспокоится о своих воспитанницах. Этих девочек с детства растят такими, чтобы они улучшили ваше загнивающее светское общество, чтобы привнесли в него добро и просвещение. Остались чистые, сколь возможно, долго, от всякой внешней грязи, которой с каждым днем все больше. Не только в Петербурге, везде. А вы говорите об убийстве, голубчик. «Мне больно думать, что подобное горе вообще случилось в этих священных стенах, и я не позволю вам чернить светлое имя Смольного и его воспитанниц столь возмутительными обвинениями». В эту минуту Ермолаев вспомнил о том, что Лиза все еще в классе. Он сердито глянул из-за спины своего гостя на обомлевшую девушку, хлопнул в ладоши, вслед за этим прозвучало его привычное но. «Ну? Бельская даже попрощаться забыла. Просто стремительно развернулась и заспешила прочь по коридору. Сердце ее колотилось как безумное, пока она едва ли не бегом стремилась как можно дальше убраться от кабинета химии. Ей сделалось ужасно тошно от мысли, что кто-то мог подозревать ее или других девочек. Что действительно убийца мог оказаться человеком из института и дать яд. Умышленно. А версию со случайным отравлением на уроке химии придумали как наиболее правдоподобную. Вот только с реагентами девушки никогда не работали. Да и вообще растительных веществ на занятиях их не водилось. Лиза свернула за угол на широкую лестницу. Стоило пойти в сад и присоединиться к прогулке вместе с остальными. Но она была уверена, что у нее все написано на лице. Ей ужасно не хотелось рассказывать кому-то из одноклассниц об этом разговоре или делиться страхами и подозрениями. Да и тетрадь по химии следовало отнести в комнату. С этими мыслями девушка направилась в коридор жилого крыла, но на полпути к своей спальне оглянулась, потому что услышала за спиной шаги. Чересчур громкие и быстрые для привыкшего к тишине Смольного. Блондин преследовал ее.